Глава четвертая Открыв глаза, я обнаружил себя лежащим в камине головой среди холодных углей. С трудом я поднялся и заковылял кресло. Всё тело мое болело. Револьвер валялся на полу, тускло отсвечивая в рассеянном утреннем свете. Я взглянул на окно и содрогнулся от ужаса. Стекло было абсолютно целым. Я с трудом нагнулся, подобрал револьвер и осмотрел барабан. Он был пуст. Все патроны вышли. Машинально защелкнув барабан, я сунул револьвер в карман. Книга-хроник Жако по-прежнему лежала на столике. Я потянулся, чтобы закрыть ее, и обнаружил, что страницы залиты дождевой водой. Буквы расплылись так, что превратились в хаотическое скупище красных, золотых и черных пятен. Я решил поскорее уйти и обернулся к двери. Послышался слабый шорох. Я быстро глянул через плечо. На ковре корчился бражник мертвая голова. Прошло по меньшей мере три часа. Я, должно быть, вздремнул и был разбужен стуком копыт и храпом лошади под окном. Кто-то кричал и переговаривался на дороге и во дворе. Я спрыгнул с кровати, подбежал к окну и поднял раму. Под окном с растерянным видом топтался Лебиан. В сторонке, протирая очки, стоял Макс Фортен. Несколько жандармов, прибывших из Кемперле, вели лошади на конюшню, топая сапожищами и бренча саблями и карабинами. Лис села в постели, сонно и тревожно бормоча что-то. Я еще ничего не знаю, ответил я, сейчас спущусь вниз и выясню, что все это значит. Они ведут себя так, будто пришли арестовать тебя, проговорила лис, тревожно глядя на меня. Я поцеловал ее и постарался успокоиться. Затем накинул пальто и поспешил вниз. Первым, кого я увидел, был бригадир Дюран. «Эй!» — закричал я. «Не собираетесь ли вы меня арестовать? Какого черта вы устроили здесь этот базар?» «Час назад мы получили телеграмму», — отрывисто произнес Дюран. «Повод достаточно серьезен. Взгляните-ка, месье Дарал! И он указал на землю у моих ног. «Боже мой!» — воскликнул я в изумлении. — Откуда здесь лужа крови? — Это я и хочу знать, месье Даррелл. Ее обнаружил Макс Фортон. Впрочем, это нетрудно было сделать. Посмотрите, ей забрызган весь газон под вашими окнами. Кровавый след выходит из вашего сада и ведет к скалам, от скал к могильной яме, и оттуда уходит в направлении Керселекского леса. Через несколько минут мы поедем туда. Вы с нами? — «Хорошо. Удивительно, но крови из него как из быка. Макс Фортон утверждает, что кровь человеческая. А то бы я этому не поверил». Маленький аптекарь подошел к нам, вытирая очки цветастым носовым платком. «Да, это человеческая кровь», — подтвердил он. «Хотя меня озадачивает цвет кровяных телец. Они желтые. До сих пор я никогда не видел человеческой крови с желтыми кровяными тельцами». Но доктор Томпсон, англичанин, утверждает, что... — Вы скажите, это кровь человека, да или нет? — нетерпеливо прервал его Дюран. — Да, — ответил Макс Фортон. — Тогда мне надлежит расследовать это дело, — сказал жандарм и крикнул своим людям седлать лошадей. — Ночью вы ничего не слышали? — спросил Дюран, обращаясь ко мне. — Я слышал, что идет дождь. Удивительно, как он не смыл все эти следы. «Должно быть, это случилось после того, как дождь прекратился. Смотрите, какой огромный сгусток! Трава гнется под его тяжестью!» Я взглянул и поспешно отступил. От отвращения меня чуть не вырвало. «Моя версия, — важно произнес Дюран, — такова. Рыбаки, скорее всего, с островов, заложили лишнего и на дороге поссорились, а потом и подрались. Дело дошло до ножей. Раненые рыбаки!» хотя след один. Чёрт возьми, как из одного человека могло вылиться столько крови? Ну ладно, пусть будет раненый. Этого бедолагу занесло в ваш сад. Потом он опять выбрался на дорогу и, истекая кровью, пьяный, побрел не знаю куда. Ну как? — Замечательная версия, — сказал я невозмутимо. — И вы собираетесь идти по следу? — Да. — Сейчас же? — Да, а вы... — Чуть позже я догоню вас. Вы сразу поедете на опушку леса. — Да, вы услышите, как мы будем перекликаться. — Макс Фортон, вы едете? А вы, Лебиан. — Ну хорошо, возьмите двуколку. Немилосердно топая сапогами, бригадир свернул за угол и исчез из виду. Вскоре он появился, восседая на крупной серой масти лошади. Белоснежный мундир с желтой отделкой, сияющая сабля у седла — Небольшая толпа женщин в белых чепцах и ребятишек поспешно расступилась, когда Дюран тронул коня шпорами и поскакал, сопровождаемый двумя конными жандармами. Вслед за ними тронулась двуколка, увозя мэра и аптекаря. «Вы едете?» — осведомился Лебиан. «Через четверть часа», — ответил я и вошел в дом. Первое, что я увидел, была мертвая голова, бьющаяся в оконное стекло. Поколебавшись, я прошел через комнату и поднял раму. Тварь выпорхнула, покружилась над клумбой и полетела к морю через пустошь. Я собрал слуг и задал им несколько вопросов. Ни Жозефина, ни Катрин, ни Жан-Мари Тригунг не слышали ничего подозрительного. Я приказал тригунку оседлать лошадь. Пока я разговаривал со слугами, в комнату вошла Алис. «Дик, дорогой, ты должен мне все рассказать». «Серьезно», — сказала она. — Рассказывать-то не о чем. Пьяная ссора, кто-то ранен. — Но ты куда-то едешь. Куда, Дик? — Недалеко, на опушку Керселекского леса. Дюран, Мэр и Фортон уже отправились по... по следу. — По какому следу? — Ничего страшного. Просто немного крови. — Где они нашли ее? — На дороге, перед нашим садом. Лис перекрестилась. — И... и след подходит к дому? — Да. — Близко? — «К самому окну», — сказал я, отбросив осторожности. Она сжала мою руку и сказала, «Ночью я видела сон». «То же самое», — промолвил я и осекся вспомнив разряженный револьвер. «Мне снилось, что ты подвергаешься смертельной опасности, но я не могла двинуть ни рукой, ни ногой, чтобы спасти тебя. Потом у тебя был револьвер, и я закричала тебе, «Стреляй!» И я стрелял, не выдержав, закричал я, «Ты...» Ты стрелял? Я обнял жену. Дорогая, произошло что-то странное, что-то, в чем я пока не могу разобраться. Но, конечно, какое-то объяснение этому есть. Мне кажется, что ночью я стрелял в черного монаха. Ах, вырвалась Улис. Ты это видела во сне? Да, да, я умоляла тебя стрелять. Что я и сделал? Мы стояли молча, я держал ее в объятиях и чувствовал, как бьется ее сердце. — Дик, — нарушила молчание она. — Может быть, ты убил кого-то или что-то? — Если это что-то было человеком, то я не промахнулся, — мрачно отозвался я. — А это был человек, — собравшись с духом, признал я. — Разумеется, человек, — продолжал я, чувствуя себя на краю пропасти. — Дело ясное. Не пьяный забияка, как думает Дюран, — а какой-то деревенский шутник поплатился за свой розыгрыш. Наверняка я попал в него несколько раз, и он уполз умирать в Керселекский лес. Это ужасно. Я не могу себе простить, что стрелял так поспешно. Да еще эти два идиота, Лебиан и Макс Фортон, испытывали мои нервы до тех пор, пока я не превратился в истерика. В сердцах заключил я. — Ты стрелял? Но ведь оконное стекло... — начала была Лис. — Значит, окно было открыто. — Что касается всего остального... Нервы разыгрались. Придет доктор и в два счета расправится с этим черным монахом. Я выглянул в окно. трегунка ждал меня у ворот, держа на поводу оседланную лошадь. — Дорогая, мне лучше присоединиться к Дюрану и остальным. — Я с тобой. — Нет. — Пожалуйста, Дик. — Ни в коем случае. Я умру от тревоги за тебя. «Езда верхом слишком утомительна, не говоря уже о том неприятном зрелище, которое тебя там может ожидать. Лис, неужели ты думаешь, что в этом деле действительно замешано нечто сверхъестественное?» «Дик», — нежно произнесла она, — «я бретонка». И, обвив руками мою шею, она продолжала. «Смерть есть дар Божий. Мне не страшна она, покуда мы вместе. Но когда я одна, я боюсь, что Бог отберет у меня моего мужа». Мы поцеловались, — спокойно и просто как дети. Затем лис пошла переодеться, а я вышел подождать ее в саду. Она выбежала из дому, натягивая на ходу перчатки. Я помог ей справиться с лошадью, отдал тригунку торопливый приказ и вспрыгнул в седло. Утро было прекрасным. Бок о бок со мной скакала лис, и все мысли о прошедших и будущих ужасах вылетели у меня из головы. Мом увязался за нами. Я просил Тригунка не выпускать его, опасаясь, что Мом попадет под копыта, но противный пес, как ни в чем не бывало, трусил за лошадью лис. «Не беда», — подумал я, — «безмозглому щенку уж, конечно, не повредит удар копытом по голове». У часовни Сен-Гилдовской Богоматери мы задержались. Я снял шляпу, лис перекрестилась, и, отпустив поводья, мы во весь опор помчались к Керселекскому лесу. Во время езды мы говорили мало. Я больше и любовался своей женой. Изящная фигура, прелестное лицо, золотые волнистые волосы. Она была воплощением молодости и красоты. Краем глаза я видел нашего лукавого Мома, самозабвенно прыгающего в опасной близости от лошадиных подков. У самых скал дорога делала крутой поворот. Огромный баклан поднялся с черного валуна и пролетел над нами, тяжело хлопая крыльями. Лошадь-лис встала на дыбы. Но Лис успокоила ее и указала хлыстом на птицу. Вижу, отозвался я, по-моему, она показывает нам путь. Любопытно будет увидеть Баклана в лесу. Это плохой знак, прошептала Лис. Ты знаешь местную пословицу. Баклан летит от моря, в лесу хочет смерть. Хорошо бы, пожелал я, чтобы в Британии было поменьше пословиц. Лес встал перед нами. Я уже видел блеск жандармских нашивок и серебряных пуговиц на камзоле Лебиана. Легко перескочив низкую изгородь, мы направили лошадей туда, где оживленно переговаривались о чем то Дюран и Лебиан. Они церемонно поклонились лис. — Чудовищно! Потоки крови! — пропищал мэр, обращаясь к нам. — Месье Даррелл, я думаю, мадам, едва ли стоит подъезжать ближе? Лис натянула поводья и посмотрела на меня. «Ужасно! Это выглядит так, будто полк тяжелораненых прошел на перевязку», — поддержал мэра Дюран. «В лесу след петляет. Заросли довольно густые, мы иногда теряем его, но потом находим снова. Я не могу понять, как один человек... Да что там один? Даже двадцать человек не могут потерять столько крови!» В глубине леса раздался крик. В ответ ему другой. «Это мои люди ищут последу. — объяснил бригадир. — Одному богу известно, что они найдут в конце. — Поедем назад, лис? — спросил я. — Нет. Давай обогнем лес запада и там спешимся. Солнце слишком сильно припекает, и мне хочется немного отдохнуть. — Да, к западу в лесу нет ничего подозрительного, — сказал Дюран. — Очень хорошо, — ответил я. — Позовите меня, Лебиан, когда что-нибудь обнаружите. Лис тронула свою кобылу, я поехал вслед. Радостным мом замыкал шествие. Через четверть километра мы свернули и въехали в пронизанный солнцем лес. Я помог лис спуститься на землю и привязал лошадей к дереву. Держась за руки, мы направились к большому плоскому камню, покрытому мхом. Деревья отражались в воде ручейка, журчащего неподалеку. Лис присела на камень и сняла перчатки. Мом головой уткнулся ей в колени и, получив незаслуженную ласку, нерешительно подошел ко мне. Я не хотел его наказывать и ограничился тем, что приказал Мому лежать рядом, что он и исполнил с величайшим неудовольствием. Потом я лег, положив голову на колени лис. Голубое небо просвечивало сквозь скрещенные ветви деревьев. «Я убил его», — сказал я, — «и это мучает меня». «Но ты ведь не знал, Дик». И потом... — Это мог быть грабитель, а если нет, то... то... послушай, Дик, ведь последний раз ты стрелял из своего револьвера в тот день четыре года назад, когда сын красного адмирала пытался тебя убить, да? — Да, последний раз это было четыре года назад. Ну и что? Видишь ли, я... после этого я отнесла патроны в церковь и осветила их. — Святой водой, Дик. — Только ты не смейся, сказала лис, нежно зажимая мне рот прохладной ладошкой. — Ну что ты, милая? Голубело осеннее небо, солнце бросало тёплый оранжевый свет сквозь пожелтевшие листья буков и грабов. Машкара плясала над поляной. Откуда-то свалился паучок и повис между небом и землей на тоненькой серебряной нити. — Ты спишь, родной? — склоняясь надо мной, спросила лис. Да, я немного задремал. Мне сегодня удалось поспать два часа, — ответил я. — Спи, если хочешь, — сказала лис и закрыла мне глаза пальчиками. — Тебе не мешает моя голова? — спросил я. — Нисколько. Журчание ручья и пение машкары начали отдаляться. И, наконец, я уснул. Нечеловеческий крик ворвался в мое сознание. Я сидел на земле. Лис сжалась ко мне, закрывая руками белое неподвижное лицо. Я вскочил. Она опять пронзительно закричала и обхватила мои ноги. Мом рыча бросился в заросли. Я услышал его виск, и через секунду он сам, поскуливая, с опущенными ушами и поджатым хвостом, вылетел из кустов. Я нагнулся, чтобы освободиться от рук лис, обвивших мои колени. — Не надо! — кричала лис. — Не ходи! Это черный монах! Перепрыгнув через ручей, я ворвался в заросли. Лес был пуст. Я огляделся, не пропуская ни единого деревца, ни единого кустика. Неожиданно я увидел его. Он сидел на стволе упавшего дерева, уронив голову на руки. Пыльная черная ряса закрывала его всего. Волосы зашевелились у меня на голове. Я поспешно возвал к собственному разуму. Это не может быть ничем иным, как человеком, который, вероятно, смертельно ранен. Да, конечно, ранен. Вот здесь, у моих ног, свежая кровь. Кровавый след, пятная камни и листья, вел к безмолвному человеку в черной рясе, неподвижной сидящему в густой тени деревьев. Я понял, что даже если бы у него хватило сил, он не смог бы идти дальше. Перед ним, начинаясь почти у его ног, расстилалась поверхность глубокого вязкого болота. Под моей ногой хрустнул сучок. Черная фигура, вздрогнув, подняла голову и опять уронила ее на руки. Ее лицо было скрыто маской. Подойдя к неизвестному, я решительно спросил его, куда он ранен. В этот момент Дюран и остальные, ломая кусты, выбежали к нам. — Кто вы? Вы, прячущий лицо под маской, а тело под рясой! — громко вскричал жандарм. Ответа не было. — Смотрите, смотрите, вся ряса у него покрыта запекшейся кровью! — прошептал Лебиан. — Он молчит, — сказал я. — Может быть, «Он и не может говорить, потому что сильно ранен», — предложил Лебиан. «Моя жена видела, как он пробирался сквозь заросли», — возразил я. «Он несколько минут назад еще поднимал голову». Дюран выступил вперед и коснулся фигуры рукой. «Говори!» — громко приказал он. «Говори!» — дрожащим голосом повторил Фортон. Ответа не последовало. Тогда Дюран, ухватившись за капюшон рясы, резким движением задрал незнакомцу голову, а другой рукой сорвал с его лица маску. Черными провалами глазниц на нас смотрел череп. Дюра накаменел. Мэр испустил пронзительный крик. Скелет вырвался из ветхой рясы и упал у наших ног. Сквозь ухмыляющиеся желтые зубы хлынул поток черной крови. Там, куда она попала, трава дымилась и съеживалась. Скелет забился в конвульсиях и, несколько раз перевернувшись, упал в болото. Черная грязь жирно чавкнула. Остов медленно погрузился в трясину. И из глубины топий вынырнула на поверхность и, трепеща серебристо-серыми крыльями, выбралась на берег ночная тварь. Это был бражник Мертвая Голова. Я бы хотел вам рассказать, как Лис преодолела свои суеверия, ведь она так и не узнала и не узнает всю правду, поскольку обещала не читать эту книгу. Я бы хотел поведать вам и о нашем короле, о его коронации и о том, как ему была к лицу коронационная мантия. Я бы хотел описать, как Иванна и Герберт Стюарт решили поохотиться на кабанов в окрестностях Кемперле, и как собаки загнали дикого зверя прямо в город, сбив с ног старуху, нотариуса и трех жандармов. Но, кажется, я становлюсь болтливым. Да и Лиса зовёт меня посмотреть, как наш маленький король просится в кроватку. А его высочество не может ждать».